Глава двадцать седьмая. Огненное послание. Далайл. кремово с сиреневыми прожилками розы, стоящие в прозрачной вазе на окне, источали упоительный медово-цитрусовый аромат, но все равно не могли заглушить настойчивый запах больницы. Новый сорт роз, выведенный флористами совсем недавно и получивший название «Девы Триумвирата», в честь наших девушек. Мой взгляд вернулся к бледному лицу Марьяны, скользнул по ее подругам, лежавшим в этой палате вместе с ней, и внутри меня снова зашевелилось отчаяние. Сколько будет продолжаться их кома? С того рокового дня прошло уже больше трех месяцев, и это время стало безумно тяжкой порой для всей империи. Народ боготворил триумвират, радовался низвержению демона, но эта радость была со вкусом горечи ведь по сей день дальнейшая участь девушек оставалась туманной я вернусь завтра утром свет мой не скучай здесь без меня шепнул эрик своей супруге поцеловал ее в щеку и попрощавшись со мной покинул палату только бросил напоследок на герду взгляд в котором была звериная тоска как же я его понимаю в день неизвержения как его теперь называли в народе, нам повезло, что никто не погиб. На этом наше везение и закончилось. Очень много бессмертных оказались покалеченными, с оторванными конечностями, и впервые за сотни и сотни лет в огромном столичном госпитале не хватало мест для всех, и пострадавших отправляли в другие лечебницы. На эсфере уже давно умели на основе клеток пациента выращивать для него нужный орган или конечность. Но на это требовалось время, а больным в этот период необходим ежедневный уход, внимание и помощь. Мариус разрывался между обязанностями врача госпиталя и чувствами к супруге. Он точно так же, как и я, как и Эрик, сходил с ума от неизвестности и томился призрачной надеждой. Каждую свободную минуту, Мы проводили в этой палате госпиталь. Девушек никогда не оставляли одних. В палате все время дежурил кто-то из близких. Мы полагали, что это поможет им быстрее прийти в сознание. Но пока этого не произошло, и каждый день меня раскалывало на части, нещадно дробило до мелких осколков душу от таких разных эмоций, надежды и страха. Я осторожно присел на краешек кровати Марьяны, Наклонился и взял ее прохладную ладонь. Прислонил к своей щеке. На ее личике не дрогнул ни один мускул. Луч солнца прорезался сквозь тучи и пополз по подушке. Поцеловал ее лицо, подсвечивая тонкие сомкнутые лавандовые веки и светло-каштановые ресницы, отливающие медью. Марьяна оставалась неизменно неподвижной ее грудь медленно и едва заметно поднималась и опускалась. Я снова ощутил, как тоска сжимает меня в своих удушающих объятиях. Без нее в моей жизни стало всё не то и не так. И всё теперь было не так, пока эти три девушки бродили где-то на просторах неведомого мира. Весна все будто бы робела перед холодами и не спешила к нам в империю. Не было привычных для этого времени птичьих трелей и буйного цветения садов и парков. Пасмурное небо угрюмо нависало над городом каждый день, и солнечные лучи изредка прорывали эту сизую завесу. Словно сама природа не желала жить в прежнем круговороте, пока не вернулись к жизни те, кто слышит голоса ее стихий. Имбулк в этот раз праздновать не стали. Да и как его праздновать, если вишни пока что так и не зацвели? Сами празднества в столице отложили до лучших времен. Хотелось бы знать, когда они настанут, эти времена. В теории мы знали, что нареченный может вернуть избранную из того мира, где находится душа между жизнью и смертью. Только вот на практике осуществить это оказалось совсем непросто. Сколько раз мы пытались попасть в этот мир через сон, через транс, но выходило далеко не всегда, но даже когда нам удавалось оказаться у самой кромки неживого леса, никто из нас не нашел там своей избранной. Как это удалось сделать Марьяне? Неужели дело в пресловутой силе мага Триумвирата? Я не спал уже четвертый день, и сейчас остро ощущал свою усталость. Казалось, что глаза вот-вот закроются сами собой, и я решил, что можно немного подремать. Посидел еще около своей невесты, рассказывая ей последние новости. Поправил ей одеяло, а потом прилег на узкий диван у противоположной стены. Уходя за грани реальности и снов, подумал, что мне очень нужно оказаться в том мире, где сейчас моя Мари. Мне очень нужно туда. У меня получилось попасть в этот странный и мертвенный мир. Я вновь долго всматривался вдаль в надежде, что сейчас среди деревьев Увижу знакомый водопад рыжих локонов, но мои надежды опять не оправдались. Глухая тоска взметнулась в груди ледяным ураганом, жаля мое и без того кровоточащее сердце острыми иглами. Я набрал воздуха в легкие и крикнул громче, что есть сил. «Марьяна! Марьяна, очнись! Марьяна! Ты нужна мне, слышишь?» Мой голос эхом улетел вдаль услышит ли каждый раз возвращаясь из этого мира мы с эриком и мариусом обсуждали, что еще можно там сделать, кроме как звать. подумав мы решили попробовать оставлять знаки и послания на снегу рисунки слова фразы а вдруг это поможет Мари выманила меня дорогой из цветов и огня, но цветов у меня с собой не было зато был огонь им я и рисовал. Им же оставлял пылающие буквы на снегу. На ум пришли стихи. Я написал их в самом начале весны, по дороге в госпиталь к Марьяне. Я думал о ней и, вспоминая самые дорогие и сокровенные сердцу моменты, набрасывал строчки на клочке бумаги. И сейчас они сами собой заговорили в моей памяти. Магическое пламя вспыхнуло на снежных холмах. Кажется, я знаю, какое послание оставлю для нее на снегу. Марьяна. Мысли о том, что пока я здесь, в моем мире могут пройти годы, удручала и повергала в панику. А понять или как-то подсчитать проведенное здесь время было невозможно. Здесь оно будто бы умерло. Ночь безраздельно владела небом, и луна никогда не покидала небосклона. Я только чуяла нутром, что провела здесь довольно много времени. Порой мне начинало казаться, что я так и останусь здесь навечно среди почерневших деревьев, припорошенных снегом, который в свете луны не искрился, а выглядел матовым. И тогда я слышала голос, зовущий меня по имени, и шла на него, как мотылек на яркий свет. Время от времени на мертвенно-белом снегу я встречала голубоватые языки магического пламени или целые рисунки, нанесенные магией огня. Пылающая лисица с пушистым хвостом или морда пантеры с длинными усами. Иногда на снегу мне попадались короткие фразы «Пора домой, Мари» или «Я скучаю, навеки твой Делл». Короткие фразы, в которых была целая вселенная чувств и миллионы смыслов для меня. От них щемило сердце и тянуло душу непреодолимой тоской обо всем, что я невольно оставила на эфире Я жаждала вернуться к жизни, той моей жизни, где есть мы с Делайлом и наши чувства, где мои верные подруги, где есть Академия и мои друзья, где мой любимый театр и уроки балета. Но моя дорога все петляла и петляла среди деревьев и не кончалась. И от этого... Я все чаще и чаще глотала бессильные слезы. «Марьяна! Марьяна, очнись! Марьяна, ты нужна мне, слышишь?» Я резко остановилась и застыла. «Неужели я слышу это? Это его голос!» «Делл, я здесь!» Я бросилась туда, откуда доносился его голос. Яркая вспышка озарила ночную мглу, и высокий сугроб в шагах в двадцати от меня — вспыхнул магическим огнём. Я остановилась как вкопанная, поражённо глядя на ровные языки голубого пламени. В сознании промелькнула догадка, и она в один миг зажгла во мне искру надежды. Значит, я иду правильным путём. Вдалеке, справа от узкой дороги, возникла ещё одна вспышка, и загорелось пламя. «Это что-то вроде сигнального маяка для меня, да?» спросила саму себя, и прибавила шаг. И пока я бежала по припорошенной снегом тропинке, сбоку по обочинам, то слева, то справа, загорались островки магического огня. Мне уже начинал чудиться в воздухе аромат Делайла, запах летнего леса после дождя. А потом я выбежала на поляну и увидела, как на ровном сугробе полыхают огненные буквы, что складывались в ровные строчки. Ты не веришь моим приметам, за порогом метут метели. Только знаешь, все больше света в каждом дне основной недели. Все красивее щебечут птицы, тишину наполняют звуки. И прохожих смеются лица, пусть в карманах озябли руки. Замечать это все умею и торжественно обещаю, завтра будет еще веснее. Ты не веришь, но я прощаю. Примечание. Стихотворение Инны Кучеровой. Губы сами собой сложились в улыбку, пока я читала строчку за строчкой. Потом перечитала еще дважды. Перед моим внутренним взором возникло мужественное лицо Делайла, его соблазнительная улыбка и острый проницательный взгляд. Мне отчаянно хотелось наконец-то увидеть его, прикоснуться, вдохнуть его запах надолго пропасть в его объятиях. «Мой романтик», — промолвила я, повернула голову и вскрикнула от удивления. Там, где было бескрайнее снежное поле, теперь появилась уже знакомая мне каменная арка, за которую угадывался тот самый заветный сад с розами. «Боги милостивы Ну, наконец-то!» Взмолилась я и, смахивая на ходу слезы облегчения, побежала к арке. Чем ближе она становилась, тем тяжелее мне давался бег. Казалось, что ноги при каждом шаге все больше наливаются свинцом. Но я упрямо двигалась к арке, упорно намереваясь попасть в розовый сад. Еще чуть-чуть. Еще шаг. Еще шаг. И еще. Арка уже близко. Уже виден дивный сад за ней. Тяжело, но я справлюсь. Еще рывок и... Ох... Выдохнула я, когда переступила арку. Здесь, как и всегда, царила поздняя весна. Налетел прохладный ветер и принес с собой запах дождя. Я подняла взгляд на грозовое небо, вспенившееся темно-сизыми грозовыми облаками. Ветвистая молния вспорола тревожное небо, ослепив меня. Я открыла глаза. Надо мной светлый потолок с деревянными балками. В нос ударил странный коктейль запахов, сладковатый аромат роз и горький лекарств. Я скривилась и шумно выдохнула. А потом до меня дошло. Я очнулась. Рядом со мной кто-то завозился, я приподнялась с кровати и, повернув голову, встретилась глазами с Гердой. Но не успели мы обрадоваться друг другу, как застыли, пораженные странной картиной. У стены, напротив наших кроватей, на малюсеньком диванчике для посетителей, сидели наши мужчины, и они спали, взявшись за руки. то что еще такое?» Всеплый голос Эмилии не мог скрыть ее замешательство. «Мальчики, вы что, спите?» Обратилась я к нашим мужчинам. Ответа не последовало. Только Мариус шумно втянул воздух и медленно выдохнул, продолжая спать. Разум полосанула догадка. «Девочки, они, кажется, пытались объединить свои силы, чтобы нас из того мира вызволить», — предложила я. «Точно, я тоже об этом подумала», — согласилась со мной Эми. «И я», — кивнула Герда. «И как их теперь будить?» — задалась она вопросом. «Мы не успели подумать над этим». Наши мужчины все трое как по команде с разницей в пару секунд вздрогнули и открыли глаза и тут же изумленно воззрелись на нас. получилось тихо бросил Эрик и мужчины метнулись к нашим кроватям. Я тут же оказалась в плену горячих рук, губ, дыхания и нежных слов моего Делайла. сердце отчаянно билось о ребра, глаза невольно застили слезы счастья, и я сжимала его плечи боясь отпустить, боясь, что сейчас это все окажется сном. А я опять стою посреди неживого леса. Дыхание Делайла защекотало мою шею. Я уткнулась носом в его макушку и вдохнула привычный и родной аромат леса. Боги, неужели я вернулась? Я слышала, как Герду и Эмилию точно так же нежат в своих объятиях Эрик и Мариус, и улыбнулась. Мы смогли вернуться. «Благодаря нашим мужчинам смогли». «Я так ждал тебя, Марьяна», — шепнул Делайл и посмотрел на меня. От его взгляда меня накрыло теплой волной нежности, и я бросилась целовать его лицо, ощущая на губах соль своих слез. В палату вбежали несколько медсестер и два целителя. Судя по всему, их всех привел сюда сработавший улавливатель изменений состояния пациента, сигнал которого поступал в кабинет дежурного целителя. «Очнулись, очнулись!» — загомонили сёстры, радостно хлопая в ладоши, словно дети. Целители улыбались. Мне стало невероятно тепло на душе от мысли, что за нас так переживали не только близкие. «Вы уже давали им зеркало?» — уточнила одна из медсестер у Мариуса. «Ох, нет, совсем забыл на радостях», — спохватился мужчина. «А ведь мы давно припасли зеркала для каждой из вас. Но я прекрасно помню, кто я и осознаю, где я», — промолвила Эмилия. «Душа моя, примета есть примета», — ласково возразил ей супруг. «Мы подумали, что стоит объединить наши силы и попробовать проникнуть в тот мир сообща», — поведал нам Эрик. «И у нас получилось, слава богам». Дуновение ветра в приоткрытое окно принесло звук шепота листвы. «Листвы? и Зелёные листвы? Был же январь. А сколько мы тут пролежали?» «Три месяца. Уже середина апреля», — ответил мой жених, и мы с подругами в один голос натурально взвыли. Наши наречённые достали из прикроватных тумбочек зеркала. Я тут же узнала своё зеркало в серебряной кованой оправе на подставке, посмотрела на своё отражение. Оттуда на меня возрелась бледная девушка с едва уловимым румянцем, слегка осунувшимся лицом и блестящими глазами, под которыми виднелись лиловые тени. Пожалуй, необычное сочетание. Я пригладила волосы на макушке, ощутив неистовое желание пойти в душ и как следует вымыть голову со всеми средствами, которые я использую. А потом долго натирать тело мочалкой с ароматным гелем, чтобы убрать с кожи запах больницы. Но больше этого, я жаждала узнать, что случилось на эсфире, пока мы пробыли между жизнью и смертью в мире перепутья. Теперь я точно знала, что это именно оно. Пришедшие в палату медсестры и целители принялись хлопотать вокруг нас, измеряя давление и пульс, проверять реакции. а мариус Взял у нас кровь на анализ. «К сожалению, милые девушки, хоть я и сам жажду наконец-то забрать домой мою дорогую Эми, я пока не могу выписать вас. Мне необходимо понаблюдать за вашим состоянием еще минимум сутки». Известил нас Мариус, и мы в один голос недовольно застонали. К этому времени целители и медсестры ушли, и мы снова остались в палате в шестером. «Давайте, рассказывайте, что мы пропустили, пока лежали здесь», — потребовала Эмилия, и мы с Гердой присоединились к ее словам. «Пожалуйста, скажите, что никто не погиб», — взмолилась я, ощутив, как дрогнула в душе струна беспокойства. «Слава Священному Союзу! Никто не погиб», — успокоил меня Далайл. «Но мы видели кровь, много крови и покалеченных бессмертных», — воскликнула Герда, — в ужасе распахнув зеленые глаза. Мужчины переглянулись. Кое-кому пришлось заново конечности выращивать. Слова Мариуса перебил наш синхронный испуганный возглас. Но сейчас уже все хорошо, и все, кому нужна была помощь, уже давно выписаны целыми и невредимыми. «Боги всемогущие, а кто-то из наших близких пострадал?» спросила я. Мне оторвало два пальца признался Далайл Что, мамочки Я ужаснулась и схватила его ладони, пытаясь понять какие пальцы ему пришивали. Даже шрамов не осталось Мари, ни о чем беспокоиться. спокойно произнес мой жених и специально для меня пошевелил пальцами. Джерану пришили ногу арайнару и ардаилу кисти, поведал Эрик и мы с девочками беспомощно переглянулись. «Это какой-то кошмар», — выдавила я пересохшим от волнения горлом. «А никто не обещал, что битва с демоном будет легкой», — ответил Эрик. «Никто не погиб, и то хорошо». Я посмотрела на Делайла и отметила, что его взгляд помрачнил. «Ответьте-ка мне на такой вопрос, самодеятельные наши леди. Какого демона вы тогда от нас сбежали?» мы с подругами, не сговариваясь, в один голос тяжело вздохнули. Однако о нашем решении незаметно уйти от них, однако о нашем решении незаметно уйти от них как можно дальше, я и сейчас не жалела. Судя по упрямому взгляду Герды и горделиво вздернутому подбородку Эмилии, они в своих чувствах были со мной солидарны. «Мы поступили так, как и должны были». Тон Эмилии не терпел возражений. «Ах, вот оно как!» – вспыхнул Мариус. «А нас вы спросили? Что мы должны были думать в тот момент? Да мы чуть с ума не сошли!» «Охотно верю», – ответила эми «Но вы могли серьезно пострадать, а может быть, даже погибнуть. Вы для нас самое дорогое, а значит, стали бы для демона слишком желанной мишенью. Мы не могли этого допустить». «Вот именно», – поддержала я подругу. При всей вашей силе она оказалась бесполезной против Адаила, и вы это сами видели. На него не действовала ничья магия, кроме нашей. Вот какой толк был бы от вашего нахождения рядом? Никакого. Только нас бы отвлекали. То ли демона бей, то ли вас защитить пытайся. И все равно, мне до сих пор не по себе от мысли, что вы там одни сражались, а мы могли только наблюдать», — признался Эрик. Пожалуй, это станет самым ужасным моим воспоминанием в жизни. Бессилие и страх за того, кого любишь. Худший испыток. И все же эта битва была только нашей битвой, мягко настаивала Герда, потому что только наша магия имела силу против демона, а значит, все свершилось так, как и должно было. А сбежали мы от вас для вашего же блага, чтобы уберечь вас от лишнего геройства и этим самым сохранить вам жизнь». «Тем более мы вас знаем и понимали, что просто так вы нас не отпустили бы». «Мы ни о чем не жалеем», — припечатала я, и подруги слаженно кивнули. В палате повисла напряженная тишина, и было слышно лишь шумное дыхание наших нареченных. Они негодовали, пылающие взгляды всех троих выказывали явное недовольство, но наши аргументы было сложно оспорить. «Смотрю я на тебя, Мари». И жалко мне тебя за все то что ты пережила и все равно по заднице за тот побег надавать тебе хочется на полном серьезе заявил мой жених чего протянула я честно говоря меня обуревают те же мысли по отношению к моей супруге вкрадчиво промолвил мариус и смирил ими прищуренным взглядом подруга на это заявление подобралась и натянула повыше одеяло а вы знаете друзья Обратился Эрик к Далайлу и Мариусу. «А здравая мысль! Вот нравится мне она!» И острый взгляд прошелся по герде «Но-но-но, я только очнулась полчаса назад», — возразила та. «И вообще, меня очень беспокоит вопрос, как мы будем сдавать экзамены и получать диплом, если мы на три месяца выпали из жизни». Не успела я добавить от себя, что и меня этот вопрос беспокоит, как тут же нас огорошил Далайл. А экзамены вам сдавать не нужно. Вам их уже засчитали. Бой с демоном и его низвержение в Нижний мир – прекрасный экзамен, демонстрирующий все ваши магические умения. Так было решено Общим Советом Императоров, потомков Фаэтона и Учебным Советом Академии. Считайте это подарком за ваши заслуги перед Эсфиром. Все, что вам осталось – дописать дипломную работу, подготовить практическую часть и защититься в начале июня. «Вон оно как!» — вырвалась у нас троих. «Честно говоря, мне даже немного жаль», — призналась я. «Это ещё почему?» — удивился Делайл. «Получается, что мы лишены общения с нашей группой», — ответила я. «Тут ведь последние денёчки адептской юности ускользают», — мечтательно вздохнула Эмилия. «Это ж память на всю жизнь!» — воскликнула Герда. Наши наречённые изумлённо подняли брови. Кажется, наш энтузиазм к учебе их изрядно удивил. «Так, дорогие наши, давайте на чистоту», — произнес Мариус и встал перед нашими кроватями. «Во время битвы с Адаилом вы исчерпали всю свою магию до нуля, а потом уже в госпитале мы обнаружили на вас следы вторжения инородного разума, весьма древнего». «Это был Эсфир, а точнее его душа» пояснила Герда и нашим мужчинам в который раз пришлось удивляться. «Как вы поняли, что это именно душа Эсфира?» — полюбопытствовал Эрик. На несколько секунд мы задумались. Но сейчас, спустя столько времени, мне было уже сложно объяснить, почему мы точно знали, что соприкоснулись с душой Эсфира. «Это трудно объяснить», — вслух повторила Эмилия мои мысли. «Это просто знание, приходящее свыше». «Только в тот момент мы не думали о том, как это вторжение на нас отразится», — поведала я. Мариус принялся рассуждать. «Подобные случаи, известные нам, — это слияние разума Адаила и мага, его призвавшего. Тогда разум демона полностью поглотил разум мага, их души слились, и отныне они стали единым существом. Душа эфира сфера все-таки иная по своей сути, светлая, поэтому ваш разум остался нетронутым» как и душа. Но телу нужны были огромные ресурсы магии, чтобы выдержать нахождение такой древней сущности. Все-таки бесследно такие вещи не проходят, и ваш привычный уровень магии еще восстанавливается. Процесс этот не будет быстрым». «Как же нам тогда защитить дипломную работу?» — задалась я вопросом. «Время до защиты диплома еще есть». К началу июня ваш потенциал еще подрастет, и я уверен, вы все прекрасно сдадите. Успокоил нас Эрик. «Самое главное, что вам сейчас необходимо, отдых и восстановление вашего потенциала», констатировал Мариус. «Как поживают наши питомцы?» спросила я и почувствовала острое желание ощутить под пальцами мягкую шерстку ларин. «Хондрят они без вас», ответил Делайл думаю что можно будет сегодня вечером привести их сюда к вам в палате появилась медсестра вортенганаорты я выполнила ваше поручение и отправила от вашего имени письмо императору сообщила она мариус поблагодарил девушку и отпустил ее я оповестил алмариана о том что вы пришли в себя пояснил он скорее всего в ближайшие часы эта весть разлетится по всему эфиру Вскоре к нам приехали родственники и привезли наших питомцев. Но вдоволь поговорить с родными и потискать наших пушистых не вышло. Кажется, мы в полной мере тогда не осознавали, как вся империя ждала нашего пробуждения. Уже к вечеру около госпиталя толпились горожане, требуя доказательств того, что Девы Триумвирата живы. И дабы всех успокоить, нам пришлось быстро приводить себя в надлежащий вид чтобы показаться публике. Мы вышли на крыльцо парадного входа госпиталя и обомлели. Перед нами раскинулось бескрайнее море бессмертных, ожидавших нашего появления. Едва завидев нас, толпа радостно загомонила, а потом нас омыла шквалом аплодисментов. «Виват, девы триумвирата! Виват, виват, виват!» кричали в толпе. Мое сердце учащенно билось о ребра. Мы с подругами пораженно смотрели на бесконечный и ликующий океан улыбающихся лиц, рукоплескающих ладоней, и мне не верилось до конца, что это происходит с нами. «Боги, неужели это действительно не сон?» — недоумевала я. «Даже не знаю», — усмехнулась Герда, слабо качая головой. А Эмилия на это просто улыбнулась. Потом состоялась встреча с Советом Императоров, прибывшим в госпиталь инкогнито и мы узнали, что на днях нас ожидает церемония чествования и награждения, которая пройдет на главной площади столицы. «Будет большой праздник», — сообщил с улыбкой Алмариан. Поток посетителей из числа близких не прекратился даже к ночи, и остановить его смог только режим работы госпиталя. Мы остались в палате со своим зверинцем, и после плотного ужина нам ничего не оставалось, как предаваться лене. Наши разговоры неизбежно крутились вокруг Дня Неизвержения, нашего нахождения в перепутье и того, что нас ожидает в ближайшее время. Я бездумно листала книгу взрослых сказок, подаренную мне Делайлом. Вроде бы хочется что-то почитать, а вроде бы и нет. Мелькнула цветная иллюстрация, тронув мою память узнаванием. И я, изумившись перелистнула страницы обратно. Вот он. Знакомый до последней розы пейзаж. Каменная арка вдали, дорога к ней, усеянная лепестками, и закатное солнце, которое постепенно скрывают грозовые облака. Как это возможно? «Мари, что у тебя такого в той книге, что ты так в нее смотришь?» поинтересовалась Герда. «Помните, я рассказывала вам о розовом саде в моих снах?» Подруги в ответ слаженно кивнули. «Вот он, вот он этот сад!» Точь-в-точь. Точь. Я развернула книгу и показала ей иллюстрацию. Глаза Эмилии и Герды удивленно распахнулись, а потом подруги нахмурились. «Но я не вижу здесь сада с розами», — удивилась Эмилия. «Я вижу сад, но там же смин, сирень, дерево глицинии». «Да?» — изумилась Герда. «Кажется, мы с вами видим разные пейзажи». «Я вижу здесь закат в горах, морскую бухту и красивый горный луг с цветущими лирелиями». «Вот оно как! И что бы это могло быть?» – задумалась я. «А разве не про эту книгу говорили, что в ней имеется особая иллюстрация с каким-то там секретом?» – вспомнила Эмилия. «Кажется, да, но я на нее посматривала из-за самих сказок, а информация об особой иллюстрации как-то мимо меня прошла». «А что с обратной стороны этой иллюстрации?» Спросила Герда, и я перевернула страницу. Там на пудровом фоне каллиграфическими буквами была выведена подпись. «Здесь ты увидишь то, что сокрыто в твоей душе». «О как!» — воскликнула Эмилия. «Поняли, девочки? Это что-то вроде магической иллюстрации, которая показывает ваш внутренний мир, то, чем вы наполнены». Мы замолчали, обдумывая эту мысль. «Ну что же, мои дорогие, у нас с вами прекрасное внутреннее наполнение. Хоть картины пиши», — заключила Герда, и эта мысль вызвала у нас улыбку. Я снова перевернула страницу и посмотрела на иллюстрацию. Ничего не изменилось. «Сад с розами», — вновь констатировала я. «Горный лук с лирелиями», — промолвила Герда. «Весенний сад с сиренью и жасмином», — сказала Эмилия. «Кто знает, может быть, поэтому мы и есть Триумвират», — подумала я вслух. Мы переглянулись, слёзы обожгли глаза. Я отложила книгу в сторону, и в едином порыве мы обнялись, не говоря ни слова, потому что слова для понимания важного сейчас нам не требовались. Нам всё было понятно и без них.